Глава 56. Индия. Пятница. 10.15. пятнадцать Филипп всматривался в древний текст, с интересом изучая каждый символ и ощущая пальцами тонкую шершавую бумагу. «Ты прочтешь?» — спросил Варри. «Постараюсь», — улыбнулся писатель. Он пробежал текст глазами несколько раз и вздохнул. «Работа предстояла серьезная». Когда-то давно Филиппу даже казалось, что было не с ним, или с ним, но совсем в другой жизни. Он, поддавшись влиянию дяди, известного профессора, поступил в университет и изучал мертвые языки, звучания которых никто из ныне живущих никогда не слышал. Он штудировал специальную литературу, пропадал на лекциях, дневал и ночевал у дяди, впитывая и слушая научные дискуссии собравшихся светил мировой лингвистики. Во время учебы он даже подрабатывал переводами для коллекционеров, получая неплохие деньги. «Я схожу за чаем», — тихонечко сказал Вари. «Ага», — кивнул Филипп, не отрываясь от текста. С ним он предполагал справиться за несколько часов. Писатель достал из рюкзака ноутбук и с удивлением обнаружил, что может подключиться к интернету. В районе была сеть. Зайдя по нескольким ссылкам на сайты, которые Филипп знал как свои пять пальцев, он начал набрасывать перевод.